В первом доме, в который он вломился, оружия не нашлось. Зато он обнаружил фонарь с длинной ручкой и направлял его на каждого встреченного плетущегося по дороге мобилоида, всегда задавая один вопрос, стараясь одновременно посылать его и мысленно, как проекционный фонарь посылает изображение слайда на экран. «Вы не видели мальчика?» Ответов он не получал и лишь изредка слышал в голове тающие обрывки мысли. Рядом со вторым домом на подъездной дорожке стоял новенький «Додж Рэм», но Клай не решился его взять. Если Джонни был на этой дороге, он шёл пешком. А если бы Клай ехал, то мог не заметить мальчика, даже если бы ехал медленно. В кладовой он нашёл банку консервированной ветчины «Дейзи», прилагаемым ключом открутил крышку и, жуя на ходу, вернулся на шоссе. Уже собирался выбросить банку с остатками ветчины в кусты, Когда увидел пожилого мобилоида, стоящего у почтового ящика, наблюдающего за ним грустным и голодным взглядом, Клай протянул банку, и мобилоид её взял. Потом, чётко произнося каждое слово, пытаясь нарисовать в голове портрет, Джонни Клай спросил. «Вы видели мальчика?» Старик пожевал ветчину. Проглотил. Вроде бы задумался. Сказал... «Хотел бы». «Хотел бы», — кивнул Клай. «Ясно. Благодарю». И пошёл дальше. В третьем доме, расположенном на милю южнее, он нашёл в подвале винчестер 3030 и три коробки патронов. На кухне обнаружил мобильник, подсоединённый к зарядному устройству. Зарядное устройство, естественно, не работало, но когда он нажал кнопку включения мобильника, тот пикнул, а экран тут же засветился. Из черточек мощности радиосигнала на дисплее появилась только одна, и Клайя не удивила. Пункт превращения нормы в мобилоидов располагался на самой границе зоны приема. Он двинулся к двери с заряженным карабином в одной руке, фонарем в другой и мобильником, зацепленным за пояс. Когда его сокрушила усталость. Клая повело в сторону, словно ударило обернутым чем-то мягким молотком. Он хотел идти дальше, но здравый смысл, который еще оставался в его затуманенном усталостью мозгу, говорил ему, что сейчас он должен поспать, и, пожалуй, идея эта не была лишена здравого смысла. Если Джонни успел уйти с поляны и шел по дороге, в это время он, скорее всего, тоже спал. — Переходи на дневную смену, Клайтон, — пробормотал он. Тебе не найти то, что ты ищешь ночью при свете фонарика. Дом был небольшим. Он предположил, что обитала здесь пожилая пара, судя по фотографиям в гостиной и спальне, и поручням в ванной. Кровать он нашел аккуратно застеленной. Лег на покрывало, не раздеваясь, снял только обувь. И как только лег, усталость просто придавила его к кровати. Никто и ничто не заставило бы его подняться. В спальне стоял запах сухих духов, как он решил, запах старой женщины. Бабушкин запах. И запах этот казался ему таким же усталым, как и он сам. В тишине этой спальни мясорубка на территории Экспо казалась далёкой и нереальной, как идея комикса, которую он так и не нарисовал. Слишком утомительное занятие. «Оставайся лучше с тёмным странником», — могла бы сказать Шерон. «Его прежняя, нежная Шерон. Оставайся со своими ковбоями апокалипсиса». Его разум, казалось, вышел из тела, поднялся над ним. Вернулся, лениво, не спеша, к тому моменту, когда они втроём стояли у фургончика экспертов по очистке воды, аккурат перед тем, как Джордан и Том расстались с ним. Джордан повторил то, что и говорил в Гейтоне. Человеческий мозг — всего лишь большие жесткие диски, и импульс стер с них всю информацию. Джордан сказал, что импульс воздействовал на человеческий мозг так же, как электромагнитное излучение воздействует на жесткие диски обычных компьютеров. «Ничего не осталось, кроме основы», — сказал Джордан. основа убийство. Но поскольку мозги — органические жёсткие диски, они начали восстанавливать имевшуюся на них информацию. Перезагружаться. Да только в поступившей команде был вирус. У меня нет доказательств, но я уверен, это стадное поведение, телепатия, левитация — всё идёт от вируса. Вирус был в программе с самого начала, поэтому он стал частью перезагрузки. Вы понимаете, о чем я? Лай кивнул. Том тоже. Мальчик смотрел на них. На измазанном кровью лице отражались усталость и стремление поделиться своей версией. «А тем временем импульс продолжает транслироваться, так? Потому что где-то находится компьютер, работающий от аккумуляторов, и он продолжает передавать эту программу. Программа недоработана, вот вирус в ней продолжает мутировать». Со временем сигнал может прекратиться, или программа деградирует до такой степени, что отключится сама. А вот пока вы, возможно, сможете ее использовать. Я говорю «возможно», понимаете? Все зависит от того, делает ли мозг то же самое, что делают надежно защищенные компьютеры, когда попадают под воздействие ЭМИ. Том спросил, что они делают, и Джордан ответил усталой улыбкой. «Они проводят резервное копирование. всей информации. Если такое случается с людьми, если вы можете стереть программу мобилоидов, со временем может перезагрузиться старая программа». «Он имел в виду человеческую программу», пробормотал Клай в тёмной спальне, вдыхая сладкий, слабый аромат сухих духов. «Человеческую программу». упрятанную где-то в глубинах мозга. Всю. До последнего байта. Он уже засыпал. И если уж предстояло увидеть сон, он надеялся, что это будет не мясорубка на экспо северных округов. И перед тем, как он заснул, в голову успела прийти еще одна мысль. Возможно, со временем мобилоиды стали бы лучше. Да, они родились в насилии и ужасе, но роды всегда обычно трудные, часто насильственные, иногда ужасные. Как только они начали сбиваться в стада и овладевать телепатией, насилие в них поубавилось. Насколько он знал, они больше не воевали с Нормой, если, конечно, не рассматривать превращение Нормы в мобилоидов как военную операцию. Зверства, которые следовали за уничтожением их стад, в принципе полностью укладывались в нормы человеческого поведения. Если бы их оставили в покое, возможно, они и превратились бы в куда лучших хранителей Земли, чем так называемые нормы. Они бы точно не выстраивались в очередь на покупку пожирающих бензин внедорожников, учитывая их способность к левитации и не говоря уже о довольно-таки примитивных покупательских запросах. Чёрт, начал улучшаться даже их музыкальный вкус. «Но какой у нас был выбор?» — подумал Клай. «Жажда выжить, что любовь. Обе слепы». Сон принял его в свои объятия, и ему не снилась бойня на Экспо. Он вновь перенёсся в павильон, где играли в бинго, и когда ведущий объявил «Б-12» — «Это витамин солнечного света». Он почувствовал, как кто-то дергает его за штанину. Посмотрел под стол. Там сидел Джонни, который улыбался ему. И где-то звонил телефон.